8 августа 7 дня, лето 1905. 2 часа. Плюс 25° по Цельсию. Трактир Радионова. Офицерская улица, 58. Заведения держали Ярославские. Половые всегда в отменно накрахмаленных фартуках, пол исключительно выскоблен, а в буфете только свежайшие закуски, без переклада. Из напитков Квасы шести сортов, морсы ягодные, кисели фруктовые и, само собой, чай черный колониальный. А чтоб беленькой сверхположенного приторговывать, не не Публика в трактир ходила не бедная, но не транжирная. Купцы, хозяева мастерских до да старшины плотницких артелей. Народ работящий и трезвый. Сюда они стыдились позвать выгодного заказчика, обсудить цены, да и отдохнуть после трудового дня за самоваром. Никто тут не лез через стол с пьяными поцелуями и нос, не в свое дело, не совал. Половой провел в самый тихий уголок, где ожидал стол, накрытый с простодушным размахом. Николай Карлович встал с легким поклоном, «Уж простите дерзость, заказал обед на свой вкус, по-простому». Ситуация сложилась щекотливая. Младший чиновник пригласил старшего на приватный обед, будучи с ним знаком шапошно. Выпутываться предстояло совместно. Родион Георгиевич ощутил призыв голода и молча разместился у скатерти. Подали закуски. Выбор господина Берса отметился заливной осетриной, блинцами с астраханской икрой и жареными карасями под сметанным соусом. Поглощение первого выноса прошло в молчании, впрочем, как и последовавших отменных щей со слоеными пирожками. Ванзаров наслаждался удивительной родионовской кухней, а Николай Карлович делал робкие попытки завязать беседу. Наконец он собрался с духом. «Я вынужден был просить о встрече тому что несколько виноват. «Да за такой обед любая вина может быть спущена!» «Да-да, действительно виноват!» Берс заметно волновался, потому что рассказал не все. «Признаюсь, был слишком потрясен. То, что открою, может повредить моей службе. Ну да ладно, я в долгу перед памятью князя». Родион Георгиевич промокнул усы. «Обифяю, ваф и слова будут использованы против вас». Берс хватанул для храбрости большой глоток, забыв, что в бокале морс. «Ну, будь что будет. Помните, я сказал, что князь сделал мне предложение? Ну, чтобы...» Он запнулся. Ванзаров молчаливо выказал понимание. «Так вот». Все обстояло несколько иначе. Мы познакомились с князем года два назад совершенно случайно на одном из первых сеансов синематографа. Я был восхищен новым искусством. Князь разделил мои восторги. У нас нашлись общие литературные вкусы. Словом, вечер закончился дружеским ужином. Мы стали общаться, не скажу, что часто, но с визитами у князя бывал и потом синематограф. Но я не знал об истинных пристрастиях Адаленского. Его признание не пресекло нашу дружбу, хотя встречи стали более редкими. В среду он неожиданно пригласил меня отобедать у пивата и сделал странное предложение стать членом небольшого кружка. Он подчеркнул, что это не тайное общество, не революционная организация, а дружеский союз людей — по типу римских обществ, который ставит своей задачей улучшение жизни в стране. Его члены обращаются друг к другу. «Садал», — вставил Ванзаров. У Берса натурально округлились глаза. «Откуда знаете? И вы тоже?» Пришлось дать честное слово, что коллежский советник никогда не носил гордое имя верного друга и просто угадал. Берс, кажется, заставил себя поверить и с некоторым усилием продолжил. «Общество называется... Примус Сангуинис», — закончил Родион Георгиевич. Вот тут уж Николай Карлович отшатнулся и с настоящим испугом уставился на чиновника полиции. «Вы... Вы...» — только и смог выдавить коллежский асессор. Придумать нечто изящное на фоне роскошного стола было мучительно. Удобная версия родилась сама собой. Дескать, проводя досмотр места преступления, была найдена записка князя, в которой упоминалось это название. А дальше выводы. Подали второе. Пышущие жаром пожарские котлеты с кислой капустой, куропаток в сухарях и жаркое. Берсу еда в горло не лезла, он лишь проглотил очередной бокал Морса. А Родион Георгиевич счел неприличным набивать брюхо, когда человек готов исповедоваться. «В кружке у каждого псевдоним», — кое-как выдавил Николай Карлович. «Простите, я солгал, что не знал этого. Князь сказал, что для меня уже выбрано имя мифологического героя». Сложением акронима из имени, отчества, фамилии дала НКБ. Нет, не подходит. Он убеждал, что вступление в кружок позволит не только приносить обществу пользу, но и сделать карьеру. С моим чином это заманчиво. Что ж, похоже на правду. В столице стало модно принадлежать какому-нибудь безобидному кружку, к примеру, Любителей экзотических цветов или поклонников футбола, курители опиума, как и последователи безумного маркиза, тоже сбивались в стайки. Кружками баловались господа, обретавшие смысл жизни в новых ощущениях, утраченных на службе или в накоплении богатств. Впрочем, первая кровь на этом разноцветном фоне выглядела яркой новинкой. «Могу ли знать, почему отказались?» — поинтересовался Родион Георгиевич. «В первую минуту согласился. Николай Карлович потянулся к бокалу. Но потом не смог. Чтобы вступить в кружок, следовало пройти особую церемонию посвящения». «Позвольте угадать, оральное сношение с членами кружка?» Берса аж передернула. «К несчастью, это правда». Теперь подхожу к главному. Князь обещал открыть некую тайну, которой владеют садалы. Вы тоже об этом спрашивали. Еще раз вынужден просить прощения. Но клянусь, не знаю, в чем эта тайна. Ну и бог с ней, — добродушно заявил Родион Георгиевич, посматривая на котлетку. Уверены, что веселая церемония имела целью вас в кружок принять. «А что же еще?» «Ну, скажем, принести в жертву. Риф или поиграть в игру, которая приятно фикочет нервы, а заканчивается настоящим убийством. Такие утонченные фалости аристократов. Все-таки первая кровь». «Прошу прощения, но это глупость». «Можете доказать обратное?» «Разумеется». Князь прямо сказал, что в кружке, кроме него, люди невысоких чинов. А во-вторых, убийство и одоленский вещи несовместные. Второе простыло. Обед пропал. И на голову бедного Николая Карловича свалилась история чурки, правда, без лишних подробностей. Но участие князя и его ковчежца были подчеркнуты особо. «Когда было совершено убийство?» Слишком тревожно для простого любопытства спросил Николай Карлович. «В ночь с четверга на пятницу». Берс издал непонятный звук и заметно побледнел. «Ах, я старый дурак!» Вдруг выпалил чиновник. «Еще возгордился, что Антону было сделано подобное предложение!» «Могу ли знать, кто такой Антон?» «Племянник мой, брат Антонины Ильинишны, близняшки они!» И когда князь оказал честь, «В том-то и дело, в четверг еще на дачу приехал наглец. Значит, сейчас Антон в сундуке бы лежал. Какое счастье, что он уехал!» Тут Николай Карлович залпом осушил новый бокал Морса и налил еще. «Я ведь лично посадил его на парижский поезд на Николаевском вокзале в восьмом часу вечера, а после вернулся на дачу». «Антон отправился путефествовать «Не путешествовать, а продолжать учебу. Он в Парижском университете студиоз». «Но каков негодяй!» «Кстати, раз дело Пафло о личностях, случайно не знаете, кто среди знакомых князя мог быть садалом?» Берс обнаружил прискорбное незнание. Ордион Георгиевич продолжил. «Неужели князь думал сохранить кружок в тайне?» «Он знал про особую картотеку. Надеюсь, понимаете, о чем речь». Так он специально собрал людей, с которыми никогда не был в близких отношениях. Выходит, Павел Александрович преуспел и в создании тайного общества мужеложцев. Судя по всему, обрубок, бедный малый, который хотел сделать карьеру, а пошел на убой. Может быть, смерть князя имеет простое объяснение. Месть родственникам не понравилось, что юношу превратили в кусок мяса. Внезапно Берс сорвал с шеи салфетку и вскочил. «Их надо остановить!» «Кого?» – удивился Родион Георгиевич, мысленно прощаясь с холодеющей котлеткой. «Садалов! Они продолжат убивать!» «Собираетесь их арестовать?» «Арестовывать будете вы, господин начальник сыска! Простите! А я?» «Наверное, знаю одного из них! Только одного!» «Но он ответит за всех!» «Ради жизни моих племяшек я готов на все!» Вот тут Ванзаров убрал салфетку, правда, без азарта. «Как его зовут?» «Имени не знаю, видел мельком». «Могу ли знать, от чего Риф или Эфтонса дал?» «Князь назвал его Аякс!» «Я подумал, что это шутка, но теперь вижу совсем иное!» За Аяксом числились буквы КВМ. «Что ж, возможно, случайное совпадение» его можно найти именно сегодня бер скинул на поднос с подскочившего полового несколько бумажек князь говорил что по воскресеньям ходят в бане соболева постойте который час личный хронометр коллежского советника показал пять минут пятого берс извинился они соберутся там часа через два три гонзаров был редчайшим гостем кто покинул радушное заведение полуголодным Как только он вышел на офицерскую, какая-то дама вдруг резко повернулась, слишком быстро уходя в сторону. Однако поспешность Антонины Берс запоздала.